В это время король не раз требовал Де Сен-Тендиана, но в квартире Де Сен-Тендиана посланные находили донжо, который направлял их в комнаты Де Гише. От этого произошла задержка, так что король сделал уже несколько нетерпеливых движений, когда Де Сен-Тендиян вошёл к своему повелителю, весь запыхавшись. Значит, и ты покидаешь меня, сказал Людовик XIV тем жалостным тоном, каким произнёс должно быть Цезарь за 18 веков передателем. «И ты, Брут, Цезарь Кай Юлий, римский полководец, писатель и государственный деятель, с 45-го года пожизненный диктатор, убит в Сенате заговорщиками и сторонниками Аристократической Республики». Брут Марк Юний, друг Цезаря, затем участник заговора против диктатора. Фраза «И ты, Брут» была сказана Цезарем, когда он увидел Брута среди своих убийц. Государь, проговорил десентендиан. Я не покидаю короля, но я занят сейчас переселением. Такким переселением? Я думал, что ты переселился уже 3 дня назад. Да, государь, но здесь мне неудобно, и я переезжаю в здание напротив. Значит, я был прав. Ты тоже бросаешь меня, восклицал король. Но это переходит всякие границы. Стало мне только заняться женщиной,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 Друг, на которого король плевещет, хочет попытаться вернуть своему королю утраченное счастье. Ты даже не возможность видеть лавальера, живости проговорил Людовик XIV. Государь, я ещё не могу сказать наверное, но но, но я надеюсь. В каком образе? В каком образе? Скажи мне, де Сен-Теньяль, я хочу знать твой план. Я хочу помочь тебе всей своей властью.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 Это счастливая мысль де санты-анн мысль друга мысль поэта приближая меня к ней когда весь мир меня от неё разлучает ты делаешь для меня больше, чем пилат для ареста, чем патрокл для Ахилла арест персонаж греческого эпоса убил Натя, мстив ей за убийство своего отца Агамемнона пилат сверхник ареста, его неразлучный друг, никогда не покидавший его в минуты опасности Имена Ореста и Пилада как неразлучных друзей стали нарицательными. Тесной дружбой были связаны герои "Илиады" Ахилл и Патрокл. После того, как Патрокл пал от руки Гектора, Ахилл, мстя за смерть друга, вступил в поединок с Гектором и убил его. "Государь", с улыбкой сказал Десентиан, сомневаюсь, чтобы вы, выслушав мой план до конца, ваше величество продолжали награждать меня такими пышными сравнениями.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 с тобой, пожалуй, мы поговорим о твоих планах. Поговорим о ней. Нет, государь, я остаюсь. С кем же я пойду? С дамами? Нет, ни в коем случае. Государь, так нужно. Нет, нет. Тысячу раз нет. Нет, я не подвергнусь ужасной пытке быть в двух шагах от неё, видеть её, касаться её платье. И не говорить с ней ни слова. Нет, я отказываюсь от этой пытки, которую ты считаешь счастьем, но которая на самом деле является мучением, сжигающим мне глаза и разбивающим сердце. И видеть её в присутствии посторонних и не иметь возможности сказать, что я её люблю, когда всё моё существо дышит любовью и выдаёт эту любовь перед всеми. Нет, я дал себе слово никогда больше этого не делать, и я сдержу своё слово. Выслушайте меня, государь. Ничего не желаю я хочу слушать де Сентеньян. В таком случае продолжаю. Необходимо, государь, поймите, совершенно необходимо, чтобы принцесса Эфрелина отлучились на 2 часа из дворца. Ты ставишь меня в тупик, де Сентеньян. Мне тяжело приказывать моему королю, но в данных обстоятельствах я приказываю, государь. Мне нужно, чтобы состоялась охота или прогулка.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 Так, завтрашний день отдалится на неопределённое время. До Сен-Жермена. Я поеду сегодня вечером. Я поеду ночевать в Сен-Жерменс с факелами. Завтра я там позавтракаю и вернусь в Париж к 3 часам. Это тебя устраивает? Вполне. Так, я еду сегодня в 8 часов. Ваше величество угадали минуту в минуту. И ты мне ничего не хочешь сказать?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 Когда бедный влюблённый, отдавший это приказание, ушёл, думая, что мадмоазель де Лавальер будет участвовать в поездке, принцесса, оставшись одна, распорядилась: "Сегодня мне достаточно будет двух фрейлин: мадмоазель де Тонашарант и мадмоазель Монтале". Лавальер предвидела удар и приготовилась к нему. Преследования закалили её характер.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 Слух о прогулке тот ещё же распространился по всему дворцу. Через 10 минут Малекорн уже знал решение принцессы, тот ещё же он просунул Монтале под дверь записку, в которой содержалось следующее: "Нужно, чтобы Эл провела ночь с принцессой". Согласно договору, Монтале прежде всего сожгла бумажку, затем задумалась. Она была очень изобретательна и скоро составила план.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 Я вас приняла за левальер. Мондель рассказала, как благодаря своему усердию, она вывихнула ногу. Принцесса выразила сожаление и хотела немедленно постать за хирургом. Но Мондель стала уверять, что её вывих несерьёзен. Ваше высочество, меня огорчает то, что я не могу исполнять сегодня своих обязанностей. Я очень хотела попросить мадмозель Делавальер заменить меня под для вашего высочества. принцесса нахмурила брови. "Но я не попросила", продолжала Монтале. "Почему?" спросила принцесса. Бедняжка левальёр, по-видимому, очень обрадовалась, что всю ночь и весь вечер она будет свободна. У меня не хватило мужества предложить ей заменить меня. Как? Неужели она обрадовалась?" спросила принцесса, поражённая словами Монтале. Безумно обрадовалась. У неё прошла вся грусть, и она даже запела. Ведь вашему высочеству известно, что Лавалььер ненавидит свет и что в ней осталось что-то дикое. "Нет, подумала принцесса. Эта весёлость мне кажется ненатуральной". Она уже всё приготовила в своей комнате, продолжала Монтерре, чтобы пообедать и насладиться одной из своих любимых книг. Ваше высочество есть ещё 6 фрейлин, каждая из которых сочтёт счастьем сопровождать ваше высочество. Поэтому я не обратилась с просьбой к мадмозель де левальер. Принцесса промолчала. Не правда ли, я была права, продолжала Монталея, несколько обескураженная малым успехом этой военной хитрости, на которую она так рассчитывала, что не заготовила ничего про запас. Принцесса одобряет меня? У принцессы мелькнула мысль, что ночью король может покинуть Сен-Жермен, и так как от Парижа до Сен-Жермена было всего 4 1/2 л., то в течение какого-нибудь часа он вернётся в Париж. Но лавальер, по крайней мере, предложила вам свои услуги, узнав о вашем ушибе. Она ещё не знает о моём несчастье, но если даже она и узнает, я не попрошу у неё ничего, что могло бы расстроить её планы. Мне кажется, сегодня вечером она хочет доставить себе развлечение покойного короля, который галвлял господину Десенмару. "Поскучаем, господин Десеннар, хорошенько это скучаем". Принцесса была убеждена, что поджажды одиночество в Вальяр скрывается какая-то любовная тайна. Этой тайной являлось, наверное, ночное возвращение Людовика. Мне оставалось больше никаких сомнений. Лавальер была предупреждена об этом возвращении отсюда и её радость. Конечно, весь план был составлен заранее. "Я не позволю им дурачить себя", сказала себе принцесса и приняла решение. "Мадмуазель де Монтелея", сказала она. "Благоговейте передать вашей подруге мадмуазель де Лавальер, Вдруг я в отчаянии от мысли, что мне приходится расстраивать её планы. Но вместо того, чтобы скучать в одиночестве, как ей хотелось, она отправится в Сен-Жермен скучать вместе с нами. "Бедная лавальер", сказала Монталесс печальным видом, на сердце о серости и в сердце. "А разве ваше высочество не может?" довольно сказал принцесса. "Я так хочу.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 «По дороге я буду наблюдать за нею», — подумала принцесса. «Ночью она ляжет в моей комнате. Очень уж уловок будет король, если ему удастся обменяться хотя бы одним словом с мадмуазель де лавальер». Лавальер с той же кроткой покорностью приняла приказание ехать, с какой ей было принято приказание остаться. Но в душе она очень обрадовалась, и посмотрела на перемену решения принцессы как на утешение, посланное ей свыше. Менее проникновенная, чем Монталья, она всё приписывала случаю. Когда все придворные, за исключением опальных, больных и вывихнувших ноги, направились в Сен-Жермен, Маликорм привёз своего плотника в карете господина Де Сен-Тензяра и ввёл его в комнату, расположенную под комнатой левальера. Плотник Тот же же принялся за работу, соблазнившись обещанной ему щедрой платой. Были взяты у придворных механиков самые лучшие инструменты, между прочим, пилы с такими сокрушительными зубьями, что они резали в воде твёрдые как железо дубовые брёвна. Поэтому работа шла быстро, и четырёхугольный кусок потолка, вырванный между двумя балками, скоро упал подхваченный десентеньяном. маликорным, плотником и одним доверенным лакеем, который родился на свет, чтобы и всё видеть, и всё слышать, и ничего не повторять. Согласно вновь составленному маликорному плану, отверстие было сделано в углу. И вот почему. Так как в комнате ло валиер не было туалетной, то Луиза в это самое утро попросила большие ширмы, которые заменили бы перегородку, и её желание было исполнено.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 Самая шумная часть работы была произведена ночью и рано утром, то есть во время отсутствия Ловальер и принцессы. Когда около 2 часов дня двор вернулся в пале-рояль, и Ловальер поднялась в свою комнату, всё было на месте. Ни одна щепочка, ни одна садинка не увеличили в только что произведённой работе.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 Как и предвидел Малекорн, отличавшийся большой точностью, плотник закончил всю работу в 24 часа. Он получил 80 луидоров и был в восторге. И такие деньги он обыкновенно зарабатывал в полгода. Никто и не догадался о том, что произошло в комнате мадмуазель де лавальер. Но на другой день вечером, когда лавальер только что вернул их с себя, она услышала в углу треск. Она с изумлением посмотрела на то место, откуда доносился треск. Треск повторился. — Кто там? — спросила она с испугом. «Я — Я, — отвечал знакомый голос короля. — Вы, вы, — вскричала Луиза, вообразившая, что она видит сон. Но где вы, где вы, государь? — Здесь, — отвечал король, раздвигая ширмы и являясь как призрак в глубине комнаты. Лавальер вскрикнула и трепеща упала в кресло.